Глава 22. Традиции земных пони. Часть 1. Я молюсь о безопасности всех добрых пони, которые приходят в Филидельфию, даже за рабов. Но мы не можем ожидать, что богиня сделает за вас всю работу. Промышленность. Спайк сказал, что не понимал смысла ведения дел по-землепольски до тех пор, пока не увидел Филидельфию. И только теперь, когда на горизонте показались руины города, я начала понимать почему. Промышленность была тайным сердцем Эквестрии еще задолго до войны. Разве могут быть в стране поезда без сталилитейных заводов для выплавки рельс? Или высокие небоскребы Мейнхэтена без стекольных фабрик, производящих окна сотнями? Как в маленьком городке вроде Поневили может быть магазин портнихи без текстильной промышленности? Тем не менее, едва ли кто-нибудь из пони думал об этом. С глаз дало и сердце вон. Живя в счастливом, безмятежном сельском городке Эквестрии, про это было легко забыть. Если, конечно, вы не были пони, живущими в едином центре промышленного производства Эквестрии, священном городе индустрии земных пони. Филадельфия. Я узнала об этом от сил Хувза. Сама спросила его, когда стало понятно, что мы движемся к чему-то большему, нежели просто большая версия старой Эплузы. потому что меньше чем на полпути мой пибак начал принимать сигналы из Филадельфии. Это была та же музыка, что играли спрайт-боты, иногда прерывавшиеся на сообщения от Красного Глаза. Но теперь, когда у меня была постоянная передача, я поняла, что эти маленькие выступления были гораздо более честными и несли больше, чем я предполагала. Красный Глаз словно говорил со мной, как он это делал со всеми пони Филадельфии. И его слова меня беспокоили. Сильно. У нас дядя и тетя Фруткап, мирная любящая пара, женаты уже почти 10 лет, живущие в своем маленьком старомодном домишке с крошечным садиком на окраине Роумера. Бездетная семья с двумя собаками под солнухом, которую тетя Фруткап назвала Селистей. Какой же монстр, спросили меня, станет вырывать тетю и дядю Фруткап из их мирной, беспечной и бесполезной жизни и заставлять тянуть тележки, нагруженные железным ломом? В самом деле монстр. Но это монстр, чьи глаза открыты и устремлены в будущее. Будущее Эквестрии. 200 лет назад мы потеряли нашу великую нацию, но мы вернем ее обратно. А что же станет с Читой и их маленькой усадьбой через 200 лет? Они превратятся в ничто, бессмысленное, не оставившее даже отпечатков копыт в аналах истории. Но что останется значимым через 200 лет? Это фабрика. и силами этой фабрики, а также других подобных ей будет заново отстроена Эквестрия. Это из той работы, которую делают сейчас тетя и дядя Фруткап, будет создана новая национальная инфраструктура и родится новый золотой век, золотой век единства. Эквестрия, подобно Фениксу, восстанет из собственного пепла, но не без нашей помощи и не без нашего труда. Вот что важно, вот что изменит мир к лучшему, вот что останется после нас. Слова Красного Глаза были встречены овациями по меньшей мере сотни копыт. Рев толпы внезапно прекратился, сменившись резким голосом. Вот и она! Речь Красного Глаза по случаю церемонии повторного открытия фабрики Черносталь. Как известно, Красный Глаз вернется с повторным визитом на этой неделе, чтобы проверить производительность фабрики. А сейчас немного музыки, и начнем мы с моей любимой марш Ради Радиовещание начал играть знакомый марш, исполненный на трубе и гармонике. Я выключила радио, вытаскивая наушник. Красный глаз, кажется, не жил в Филадельфии, но он наносил туда визиты, и один из них скоро произойдет. Я сообщил об этом друзьям. Летри Меди с калачиком на одном из скамеек небесного бандита. Паерлайт спала рядом с ней, украшая ее угольную шерстку изумрудными и золотистыми пятнами света. Я была поражена тем, что жар Феникс до сих пор остался с ней. Как правило, даже любимую птичку Надо держать в клетке. Стилхуф кивнул, не оборачиваясь. Он не переставал смотреть вниз на землю с тех пор, как мы пролетели последние обломки руин Мейнхэттена. Я же старалась не делать этого. «Ребят, у меня плохие новости!» — донесся голос Каламити спереди бандита. «Эта штука начинает снижаться. Смотрите внимательно, где мы сможем сесть, пока Спарк Батареи еще держит!» «Я вижу только грязь и камни, и мертвые деревья!» — ответил Стилхус. — Навряд ли ты захочешь приземлиться здесь. Я достала бинокль и подошла к одному из окон, заранее борясь с возможным головокружением. — Что мы ищем? Стил Хувс продолжал осматривать землю под нами. — Любое место, где адским гончим, будет не так просто добраться до нас. — Адские гончии. Я вспомнила, как Хамэйдж в лечении Диджея Пон 3 предупредила Пони об адских гончих, охотящихся на пути между Мейнхэттеном и Филидельфией. Я представила себе бешеных собак вроде тех, что были у дяди и дети фрутка только страшнее. Возможно, изменившиеся и мутировавших, как кровокрылы. Конечно, первое, что я услышала о басских гончах, это что всего лишь одна может уничтожить целый обоз работорговцев. Но ведь я могла, а я не такая уж и страшная. Однако в голосе Стилху зачувствовалось беспокойство. А то, что я себе представляла, никак не могло бы заставить волноваться. древнего закованного в броню солдат. «Так что ж такое эти адские гонщи?» Я заметила, что Паэрлайт вздрогнула. Похоже, ответ был хуже, чем я предполагала, раз уж даже почти бессмертная птица волнуется. Подозрение подтвердилось, когда Стилхуфс и Каламити оба обернулись и посмотрели на меня так, будто я спросила, что такое пистолет. «Ты не знаешь, что такое адские гончие? — спокойно спросил Стилхуфс. — И ты решила, что как бы там ни было, мы должны отправиться в Филадельфию, даже не узнав, что представляет из себя дорога? Вильвет вмешался в разговор. — Я никогда даже не слышал об адских гончих. Стилхуфс с металлическим стуком шлепнулся копытом по забралу. Спереди Каламити проворачал что-то вроде дурочки из стойла. «Вы могли бы нас просветить?» — предложила Вильвет Ремеди, «Или можете и дальше разыгрывать драму?» Стилхуфс ощетинился. адские гонщи! Это всего лишь самые опасные твари во всей эквестрийской пустоши. Я бы предпочел сражаться с аликорнами. Мы с Вильветри Меди обменялись взглядами. «Вау! Содержательно! Это что, такой большой секрет?» — добавила она невозмутимым тоном. Я ухмыльнулась. Каламите здвинул шляпу и посмотрел на нас через левое крыло. Кто-нибудь из вас, ребята, слышал о прекрасной долине? Мое да! Прозвучал одновременно с «нет» в Если адских гончих мое воображение не могло представить достаточно жутко, то страшный образ Прекрасной долины сразу возник перед глазами. Я посмотрел на простирающиеся внизу руины, коричневую грязь и почерневшие деревья. Это было не похоже на пустынный пейзаж. изображена на картине в библиотеке Twilight Sparkle, но она была написана до конца света. Возможно. «Это местность между Мейнхэтеном и Филидельфией? Прекрасная долина? Мы сейчас прямо над ней, да?» Я осматривалась в поисках того, что могло бы быть Марипони. Мне показалось на глаза строение вдалеке огромное здание с кучей труб. Оно выглядело относительно целым. Гигантские металлические балки торчали из здания во всех направлениях, подобно вееру. Поддерживая электрический кабель. Каламити засмеялся. Черт с два! Прекрасная долина ближе к Пневилю, чем к Филидельфии. Мне вдруг захотелось поблагодарить тех работорговцев, что схватили меня, когда я вышла из стойла. Без них, кто знает, куда бы я пошла. Но Чете известно о прекрасной долине. Ну, это место, где находится Марипони! Начала я, пытаясь припомнить все, что слышала, и в то же время удивляясь, почему Каламити завел этот разговор. Стилхов смолчал. И это говорило о том, что он считает, что Пегас летит в нужном направлении. Или это говорило о том, что Стилхофс был Стилхофсом. Изначально там был рудник по добыче самоцвета. Но когда залежи иссякли, его преобразовали во что-то другое. Я близнула губы, пытаясь вспомнить еще. В пещерах под прекрасной долиной складировали всякие магические токсичные отходы. И она была вторым местом, куда ударило мега-заклинание. «Вторым местом, да?» — зажал Каламит. Я не знал. — Ты упускаешь самое важное, — перебил на Стилхуз. Более важное, чем мега-заклинания, радиации и магические токсины? Я передал взгляд с Каламити на Стилхуза. — Ага. Когда пони решили превратить прекрасную долину в прииск, они столкнулись с маленькой проблемой. Долина была заселена. Глаза в меди расширились. — Подожди, они превратили в шахту дома других пони? «Не пони», — ответил Стилхус. «Драгоценные камни были необходимы для создания энергомагического оружия. Было решено, что существам, жившим в прекрасной долине, придется переехать». Я почувствовала камень, упавший в мой желудок. Вот только не все обитатели, кажется, получили сообщение. После того, как пони очистили место, несколько семей вернулось в свои пещеры. «Обратно туда?» где Министерство Чародейных Наук хранило опасные магические отходы? — И туда, где зебры взорвали жарбомбу. — Богини! — вздохнула Вильвет. — И они? — Они выжили? — Эти несчастные, э, кто бы там они ни были? — Бриллиантовые псы. — Я застыла. — Подождите-ка. — Постой. Ты что, хочешь сказать, что существа, которых Рерити победила своим нытьем, превратились в самых опасных тварей во всей эквестрийской пустоши? — Верно. Я с недоверием посмотрел на Стилхуза, но его шлем кивнул. Они большие, они быстрые. Они чрезвычайно агрессивны, их когти могут разорвать любую броню, будто это просто тряпка. Однажды я видел, как один из них когтями пробил магический щит оликорна. — Вот же ж, блин! — Ну, я счастлив, что мы здесь, наверху, откуда сможем стрелять в них, и они нас не достанут. Я сделал паузу. Они же не умеют летать, верно? Не а, сказал Каламити к моему облегчению, длившемуся очень недолго. Но не умеют рыть. Быстро, почти чего угодно. Когда они придут за тобой, они будут оставаться под землей, пока не окажутся прямо под твоими копытами. Земля может немного дрожать, это единственное, что может предупредить, прежде чем они начнут тебя рвать на части. И они точно не будут торчать на поверхности, где то сможешь их подстрелить. «Хуже того», — добавил Стелхус, — «они умны. Они не животные, наподобие мантикор или кровокрылов. Они заполучили энергомагическое оружие и переделали его под свои нужды. Они не обладают магией, чтобы создавать новое оружие, но они прорыли путь к оружейному складу прекрасной долины и украли оттуда больше сотни пушек». «Значит?» — медленно проговорил Вильвет. «Они могут подстрелить нас, а мы их даже не достанем?» Повернув ко мне голову, она произнесла. Спасибо, Литл Пип. Когда бы я еще без тебя побывала в таких дивных местах? Что это за место? Спросила я, глядя на гигантские трубы, когда вышла из бандита и ступила на сломанную крышу здания, которое виделось издалека раньше. Вокруг него металлические конструкции, подобные скелетам стоящих гигантов, расходились во все стороны, пересекая долину. Большинство шло к Мэйнхэттену или филадельфии Здание было огромным и представляло наилучшую защиту от адских гонщиков. «Электростанция», — ответил Стилхус. Массивные печи сжигали уголь для получения энергии, необходимой для работы множества немагических устройств, появившихся после технологической революции в Эквестрии. До войны в Эквестрии были сотни таких. Он указал копытом на кабель, поддерживаемый металлическими скелетами. А это доставляло выработанную здесь энергию в города. Уго. Я пролевитировала бинокль и посмотрела вдоль одной из линий металлических конструкций. Через несколько километров линия ломалась, кабели обрывались и свисали вниз. Полагаю, что в здании спрятан механизм намного больше, чем угольный двигатель поезда, который я видела в новой плузе или на узловой станции Р7. Коламити отцепился от упряжки небесного бандита и нырнул под фургон, в то время как Вильвеет Ремидь доставала запасные парк батареи из своих сидельных коробок. Отправив бинокль обратно в сумку, Я осмотрела крышу. На одном конце была небольшая башенка с дверью. Мое любопытство проснулось и начало возбужденно стучать копытцами. Не в силах сопротивляться неизбежному, я побежала к двери, в нетерпении доставая отвертку с заколкой. Действительно, почему бы не посмотреть, что внутри? Я почувствовала волнение, когда обнаружила, что дверь заперта и быстро принялась за работу. Щелк! Такой приятный звук. Я толкнула дверь. Перед моим взором предстали две лестницы, одна наверх в башню, а другая вниз, на электростанцию. Стоило мне сделать лишь шаг в темноту, сзади раздался глубокий голос. «Куда ты идешь?» «Исследовать!» Улыбнулась я через плечо. Стилхофс покачал головой, но все же пошел следом за мной, когда я ступила на лестницу. Лестница башни вывела нас в одинокую комнату с балконом, который выглядел так, будто был предназначен для посадки летающего фургона Пегаса. Задняя часть комнаты представляла из себя огромный грузовой лифт. Круглая эмблема компании на дверях, гиппокампус Энерджи, гидроэлектростанции, уголь канализации, облезла шелушащейся краской и была почти неразличима. В стенах обширного помещения имелось множество огромных окон с видом на Филадельфию и Мейнхэттен. Оба города были слишком далеко, чтобы увидеть их более-менее четко. Но Филадельфия была ближе, и я смогла рассмотреть низкие облака на горизонте, черные, злые. Они снизу светились красным. Белая башня в Филидельфии, впившаяся в небо словно игла, выглядела многообещающе. — Ого! Небо над Филидельфией выглядит зловеще! — Красный глаз, должно быть, заново запустил несколько фабрик, — прокомментировал Стилхус. — Я кивнула, хотя и не думала, что это должно как-то повлиять на облака. Хотя я посмотрел на окружавшую электростанцию огромные трубы. Может, и должно. Четыре ящика боеприпасов стояли под рядом потухших индикаторов с надписями вроде «Генератор номер одиннадцать – выходная мощность» и «Сектор номер семь – нагрузка». Я опустился на колени рядом с ящиками. Два из них были пусты, другие закрыты. Один открылся довольно легко и подарил боеприпасы, которые не подходили ни к одному оружию, что мне приходилось видеть. Калибр был ужасающе крупный. Замок на другом ящике, к моему удивлению, был заклинен. Кто-то пытался вскрыть его и все запорол. Это было первое свидетельство того, что в квестрийской пустоши были пони помимо меня, умеющие орудовать отмычкой. К несчастью для нас обоих, тот пони не был мастером в этом деле. Я села. В голову не приходило никаких идей, как вскрыть заклинивший замок, кроме как выстрелить в него из чего-то помощнее, заодно угробив содержимое ящика. Эта чертова штуковина была специально разработана таким образом, чтобы нельзя было просто отстрелить замок. С помощью телекинеза я подняла ящик и попыталась вырвать замок, но это было бесполезно. На первый взгляд могло показаться, что силой достаточно, чтобы поднять в воздух вагон, можно запросто открыть ящик, но это не так. Объекты в поле левитации, как вагон в Аплузе, становятся практически невесомыми, пока я поддерживаю их и только. Таким способом механизм не сломаешь. У меня было бы больше шансов воспользоваться я простым ломом. Но так или иначе я попыталась, и у меня ничего не вышло. Я попробовала вновь, и снова неудача. Наконец я метнула ящик со всей силы в стену. Он ударился с глухим звуком, оставив трещину в штукатурке, нисколько не поцарапавшись. — Все? Закончила? — спросил мягкий женский голос где-то с лестничной клетки. — Или сначала попрыгаешь на нем? Я покраснела, взглянув на велюэт и меди. «И как там у Каламити дела?» Она вздохнула, посмотрев в окно на небесный бандит. «Как ты думаешь, есть шанс, что он примет ванну в Филидельфии?» Она перевела взгляд на Стилхуза. «А спа, я подозреваю, и думать не стоит». Я рассмеялась. «Удачи в попытке затащить Каламити в спа-салон, даже если он там и есть». Лестничная клетка ниже вела к офисам, прилегающим к комнате отдыха. Пока Эсс со Стилхувзом осматривала офисы, Вильвет Ремеди побежала к комнате отдыха раздобыть какую-нибудь снеть из холодильника сотрудников. Я была уверена, что все ее находки будут вегетарианскими, независимо от настоящего содержимого холодильника. На противоположных сторонах офисного помещения находились окна. Пара их в глубине выглядывала наружу, но они оказались настолько заляплены вековой пылью, что слабый солнечный свет, пробивающийся сквозь облака, не мог прорваться в помещение. Напротив были окна с видом на основной этаж электростанции, напичканы огромными генераторами и печами во всю стену. Металлические мостки делили пополам пространство и тянулись от офисов к помещению на дальней стороне, похожим на кабинет смотрительницы. Мостики. Опять эти сраные мостики. Ненавижу. У меня перед глазами промелькнули жуткие воспоминания об огненных подковах, хотя, к счастью, это место оказалось покинутым. Осматриваясь, я заметил несколько турелей, но все они были уничтожены. Мостки и лестничные клетки вели вниз на другой этаж станции. На одной из лестничных клеток лежали останки мозгобота и несколько кучек розового пепла. Еще одно свидетельство о мусорщиках, побывавших здесь раньше нас. Я решил перейти на ту сторону, но без стилхуза. приобретенный опыт говорил, что не стоит разгуливать по 200-летним мосткам с таким тяжелым спутником за спиной. Обернувшись, я увидела, что Стилхуфс разглядывает стенд, висящий на противоположной стене. К нему прикреплена была сильно выцветшая страница газеты. И я подбежала и оперлась передними ногами на стену, чтобы суметь ее прочесть. Тот, кто устанавливал этот стенд, явно не думал о невысоких пони. Основная статья была снабжена изображением этой электростанции, ну или по крайней мере ее точной копией. Энергостанция Гиппокампус номер 12 открывается, несмотря на протесты. Негодующие пегасы и единороги осуждают ее воздействие на окружающую среду. Статья занимала почти всю страницу, расталкивая в стороны меньшие заметки. Престижный филидельфийский отель Альфа-Омега примет в этом году празднование летнего солнцестояния. И... Цены на уголь продолжают расти в связи с напряженностью в отношениях с Империей Зебр. Принцесса Селестия обещает вскоре предложить приемлемое решение затянувшегося конфликта. Меня пронзило... Внезапная мысль. Тогда, в новой плузе, Каламити говорил что-то... — А весь сюголь далеко-далеко, в чужих краях, полных зебр. Я опустилась на копыта и повернулась к стилхузу. — Погоди-ка, — сказала я, чувствуя себя ошарашенной второй раз за день. — В Эквестрии вообще нет угля! Я махнула копытом в сторону электростанции. — Хочешь сказать, что вы, пони прошлого, построили всю инфраструктуру Эквестрии на источнике энергии, которого у вас не было? Стилхус ничего не ответил. Это безумие. Кто это придумал? Стилхус молча смотрел на меня, пока я пыталась осмыслить всю нелепость происходящего. Наконец он заявил: "Почему это должно было стать проблемой? У нас были ресурсы, необходимые зебрам, у них был уголь, мы торговали, все счастливы?" "Да, конечно. Пока какой-нибудь пони или зебра не обнаружит, что больше нечем обмениваться". или просто решит, что не хочет делиться. Я отвернулась. Мой взгляд упал на удивительно чистую кофейную чашку, стоящую на столе. Я позволила себе отвлечься, поражаясь тому, как в этих пыльных, запущенных, разваливающихся руинах кофейная чашка могла оставаться такой белоснежной. Я смотрел другие рабочие места и столы по сторонам. Да, здесь не было ни одной чашки, из которой я побоялась бы пить, кроме той, где, видимо, решила утопиться личинка рад таракан. Я поежилась и решила, что изготовитель здешних кофейных чашек применял какую-то несложную магию. Маленькая заклинаница, позволяющая оставаться им самыми чистыми вещами во всей Эквестрии. На некоторых чашках была эмблема компании Гиппокампус Энерджи гидроэлектростанции уголь, Окей, Окейушки. Эквестрия все же не полностью зависела от торговли с зебрами. Хотя эта электростанция и говорила об обратном. Я фыркнула. Единороги давали нам энергию своей магии, земные пони давали энергию с помощью воды камней и... — Конские яблоки! — Воскликнул я, внезапно поняв, что оставили Каламити на крыше совершенно одного. Мы галопом вернулись назад и застали Пегаса, покруженного в работу. — Еще несколько минут! — сказал он, выглядывая из-под бандита. — Че? Че это вы выглядите так испуганно? Паэрла отлетала вокруг, выискивая опасность. Или еду. Или маленькие блестящие штучки. — Ничего. Начал было Стилхофс, но Вильвет Тремеди вышла вперед, левитируя свернутый лист бумаги, который она вытащила из сидельной коробки. — Я нашла кое-что. Э, на что ты захотел бы посмотреть? — промурлыкала она. — Все-таки сбор и починка вещей — это по твоей части? Каламити выпался с поднебесного бандита, чтобы посмотреть. Вильвет Тремеди немного съежилась и отступила на пару шагов. Он был настолько грязный, что она испугалась. — Конечно. Че ты тут притащила? Отойдя еще на пару шагов от Каламити, Вельвет пролевитировала бумажный свиток между ними и развернул схему. Бумага была запачкана кровью, но большая ее часть была читаема. Каламити наклонился вперед, чтобы изучить содержимое. Краем глаза я заметила пайерлайт, нырнувшую за крышу. Миг спустя там сверкнула вспышка зеленого пламени. Величественная хищница вернулась с зажаренной белкой в клюве. Она сбросила ее рядом с меди и начала поклевывать добычу. К моему недоумению, Вильвет, которая меньше минуты назад отпрянула от покрытого грязью и смазкой Каламити, лишь улыбнулась, глядя на хищничество жар феникса. Каламити присвистнул. Что ж, кое-кто-то был действительно изобретательным. Он посмотрел на Вильвет Ремеди. вы где нашли? На столе под останками мертвые единорожки. Вильвет явно волновалась. Судя по дрожи в ее голосе, найденное ею тело не было скелетом. «Кто-то более свежий, наверное, мародер», — подумала я. «Возможно, она умерла за это?» «Как она умерла?» — спросил Каламити с явной ноткой нетерпения в голосе. Вильветри Меди, будучи медиком, быстро выдал ответ. «В нее попали из магического оружия. Оно не превратило ее в пепел, но выжгло половину мордочки и шеи», — сказала она мрачно. Каламити хмуро кивнул. «Но это ничего не говорит!» Электростанция была защищена роботами с энергооружием. — сказала я ему. — Я видела нечто подобное раньше. Каламити облегченно вздохнул. Паерлайт отвлеклась от еды и посмотрела вверх со свисающей из клюва зажаренной белкой. — Тот чертеж для создания шлема из когтей адских гонщиков. Штука в том, что я не думаю, что единорог смог бы носить его, — сказал он. — Я представила, почему у меня не было желания расставаться с Рогом ради какого-то шлема. Но из этого можно было бы сделать чертовски хорошее оружие. обжелая кому-нибудь заехать головой. Один же ребенок спросил меня, «Красный глаз, а какая у тебя кьюти-марка?» Харизматичный голос красного глаза зазвучал у меня в наушниках, когда я спустилась обратно на электростанцию. На этот раз я оставил из Тилху в В свою очередь, Вильветри Меди настаивал на том, чтобы пойти со мной и не разделяться. Этому же ребенку я ответил, что не имею оной. Я замерла, подняв копыток к своему уху. Я с одраганием подумала о пустых боках оликорна. «Красный глаз оликорн?» Он точно говорил, не как один из них. Я напрягла мозги, пытаясь вспомнить, видела ли я где-нибудь самцов оликорна. И не могла вспомнить ни одного. Естественно, за этим следовал вопрос. Почему красный глаз? Почему нет кьюти-марки? Это потому, что я сам выбрал, чтобы ее не было. Почему бы мне хотеть ее? Я всерьез собираюсь дать какой-то картинке на боку, определять мое будущее? Если я сам найду то, что мне действительно нравится, нужен ли мне для этого значок на заднице? Конечно же нет. Для многих пони Кьюти Марка является скорее напоминанием о том, кем они быть не могут. Как вы можете ожидать, что будете великим ученым, если ваша Кьюти Марка грабли? Или удивительным художником, если картинка у вас на крупе куча сена? Кто даст вам шанс? Но если ваш бог пуст, то возможности безграничны. И выбор за вами. Вот почему я удалил свою Кьюти Марку. И вот почему все дети Единства пожелали сделать то же самое. В новой Эквестрии все мы будем вознесены богиней и освободимся от принуждающих оков Кьюти Марк. Но нам предстоит еще многое сделать, прежде чем настанет тот день. И потому в ожидании мы решили сами сделать первый шаг. Когда я... Сделала свой первый шаг на мостик, я выключил передачу. Мне не нужно было, чтобы этот вздор угрожал концентрации, если секция перехода начнет сдавать. «Вельвет, ты останешься здесь. Я просто собираюсь пройти к тому офису». «Потому что не разделяться для тебя значит именно это?» – проворчала Вельвет. Я вздохнула и постучала по мостику. «Потому что я не хочу рисковать из-за твоего лишнего веса». Я замолчала, но слишком поздно. — Так, ты говоришь, что я тяжелая, — сказала Вильвет Ремеди, словно шоколадным шелковым голосом. — Именно поэтому я больше не кажусь тебе привлекательной. Я-то думала, что это из-за тележки, но нет. Это потому, что ты считаешь меня толстой. Фейс Хуф. — Вельвет, я... — О, нет! — сказала она и, покачивая бедрами, вышла на мостик впереди меня. — Хорошо, что ты, наконец, открыла правду. Все эти приключения... Я действительно позволил себе потолстеть, не так ли? Веревет! Провокатор шатряхнула гриво и посмотрел на меня через плечо, надув соблазнительно губки. Я почувствовал волну возбуждения, смешанную со стыдом. Наверное, я еще и старею. Приливная течка луны! Я последовал за ней, опустив голову, используя левитацию, чтобы нейтрализовать большую часть своего веса. Она пытала меня весь путь. Это был. Длиннейший мостик в истории. Я работал над замком двери помещения, которое мысленно назвала кабинетом смотрительницы электростанции, когда Вильвет Ремеди схватила зубами край моего бронированного комбинезона и осторожно потянула. Мое воображение тут же выдало две причины сего странного победения. Или произошло что-то, что потребовало тихого уведомления, или Вильвет Ремеди решила дополнить наказание мордочка тыканием и покусыванием. И то, и другое выглядело вполне вероятно. Я услышала шаркающий звук внизу. Хорошо, не наказание. Я аккуратно положила свои инструменты, не хотелось бы выронить их в случае чего, затем украдкой выглянула за край помост. Прямо под нами, скрытое за кожухом здоровенного генератора, лежало расчлененное тело стального рейнджера. Задыхаясь от ужаса, я чуть было не выкрикнула имя Стилхувза, но то был, разумеется, не он. Едва заметные внешние отличия в броне подсказали мне, что этим рейнджерам была кобыла. Возле трупа возилось неповоротливое демоническое существо, отдаленно напоминающее собаку размером с трех пони. Адская гончая остановилась и принюхалась. Затем поднялась в полный рост и страдальческий взвыв упала обратно. Одна из лап существа была изувечена, стальной рейнджер сделала хороший выстрел, прежде чем пасть от когтей чудовища. Монстр протянул лапу. поднял с пола странного вида энергомагическую винтовку и снова начал осматриваться по сторонам. и Миди растянулась рядом со мной. Я отползла от края. Мы услышали ворчание, затем скуление и шарканье. Монстр передвигался, но куда? Я снова осторожно подняла отвертку и заколку, надеясь, что в этом офисе имелся черный ход. Я не хотела ползти назад по длинному мостику. Если адская гончая могла нас учуять, Я хотела бы быстро выбраться из комнаты. Штифты встали куда нужно. Дверь открылась щелчком, который показался оглушительным. Мы обе услышали странный громкий звук, доносящийся откуда-то снизу. Мы ринулись в комнату, так тихо, как только могли, и я бережно закрыла за нами дверь. Но было слишком поздно. Я видела, как монстр забирается по одной из лестниц, как обезьяна. Если эта обезьяна была воплощением самой смерти. Я сразу же взглянул на стену, где в огненных подковах располагался лифт. Не повезло. Я быстро оглядела комнату. Стол, терминал, оружейный шкаф. Оружейный шкаф на электростанции? Шкаф с бумагами, офисный холодильник, разнообразная сильно обветшалая мебель. И никакого другого выхода. Вельвет Ремеди проскакала к дальнему углу, и урок начал светиться. Дерьмо! Если эти когти могли пробить щит или корна, то что могла сделать Вельвет? Я пролевитировал мало Макинтош и снайперскую винтовку, хотя шанс, что я выстрелю из нее, прежде чем монстр сократит дистанцию и убьет меня, был просто ничтожным. Мы ждали. Пока тянулись секунды, я стала мысленно обдумывать план смены боеприпасов в барабане револьвер. Против монстра должны были хорошо пойти бронебойные патроны, но как бы меня ни тянуло это сделать, я была убеждена, что стоит только опустошить мало Макинтош, как именно в этот момент адская гончая прорвется сквозь дверь. Эльветри Меди дрожал, напряженно держа на готове свое заклинание. Она стрельнула в меня хитрым взглядом, который я не смогла расшифровать, но на вопросы сейчас просто не было времени. Мы подождали еще несколько секунд. По моим подсчетам, адская гонча уже давно должна была добраться до двери. Она что, сидела на пороге? Или уже ушла? Я заставила себя думать, не обращая внимания на страх. Стилхов говорил, что эти твари умные. Оно могло планировать. Но что ему планировать? С чего мне что-то планировать, если я воплощение смерти? Пусть даже раненое. раненая. Чего бы я не стала делать, так это лезть за дверь, где пони ждут, чтобы пристрелить меня. Нет, я бы устроила ловушку. Оно устраивало ловушку! Мой разум выдал эту идею, когда Вельвет предложил свою. — Оно движется по запаху, — прошепела она. — Что, если оно сбилось со следа? Я не думала, что такое было возможно, оно должно было услышать, как я захлопнула за нами дверь. Но если вельвет ремеди права, то это означало, что оно направлялось к Стилхузу и Каламити, и мы впустую тратили драгоценные секунды, которых у нас не было. И, конечно, если я была права, бежать спасать их означало совершить ту ошибку, которой оно от нас и ждало, и попасться в ловушку. Я осторожно подбиралась к двери. И уже была почти рядом с ней, когда услышала звук, доносящийся откуда-то с другой стороны слабый, короткий и необъяснимый. Я отпрыгнула и попятилась назад, пока мой хвост не коснулся дальней стены. Я согнулась, съежилась и приготовила оружие к бою. Все свое оружие. Полумертво от страха я начал уставать от ожидания. Мои нервы были измотаны адреналином. От завтраго запаха брошенной комнаты у меня болела голова. Мне показалось, что я слышала странные звуки еще несколько раз. Но они были такие слабые, что вполне возможно, это мое воображение сыграло со мной злую шутку. Если монстр пошел за стелху в замыкал то они, скорее всего, уже мертвы. Если оно ждало нас, оно явно могло ждать целую вечность. «Отлично!» – прошипела я. «Я собираюсь выяснить, ради чего мы собираемся умереть, а потом выхожу. Медленно и осторожно. Я думаю, там ловушка». В меди кивнула. «Просто держись подальше от отской гончей. У меня есть план!» У Вильветри Меди был план? Серьезно? Но я тут же упрекнул себя за то, что так удивилась. Она была умная и способная, хоть я бы и не назвала ее опытной обитательницей пустоши. И кроме того, рано или поздно это должно было случиться. Я начала с проверки шкафа с оружием и обнаружила только то, что как и на ящиках с боеприпасами наверху, замок был испорчен попыткой взломщика-любителя открыть его. Я почувствовала вспышку гнева. Стил Хувс и Каламити, возможно, мертвы, Мы, возможно, скоро умрем, а этот дебил раздолбал замок. Я подошла к столу и обнаружила, что он открыт и опустошен. Шкаф с бумагами также был открыт, но внутри в основном я увидела пепел с остатками сожженных документов и папок, а также частично расплавленное, записывающее аудиоустройство без каких-либо записей. Мой конкурент-взломщик открыл этот шкаф с бумагами с намерением уничтожить содержимое, а не унести его с собой. Я повернулся к терминалу. Взломать его было тяжело, но не так сложно, как терминал Пинки Пай. Но похоже мой соперник уже добрался до него. Ну или матрица заклинания терминала была запрограммирована, чтобы стереть все содержимое. Терминал оказался пуст. Слева в стене красовался сейф, который я специально оставил напоследок. Осматривая его, я чуть не присвистнул над искусственностью работы. Замок, без всяких сомнений, был самым сложным из всех, что я взламывал. Не говоря уж о том, что он был самым крепким. Мой соперник определенно пытался его открыть и снова потерпел неудачу, но замку было хоть бы хны. Сволочь, сломал мою заколку, подло, не давая мне добраться до приза, который не отдал и моему сопернику. Я дернул его с помощью простого телекинеза. Моя первая попытка провалилась. Так же, как и вторая. На третий раз мне показалось, что все получилось, но я лишь потеряла еще одну заколку. Черт! Я не была уверена, смогу ли без праздничных менталок управиться с ним. Нет, я не собиралась идти по этому пути. Никогда. Вместо этого я вытащила все инструменты для взлома, какие у меня были, и попыталась еще раз. И еще раз. И еще. Пока, наконец, не сделала этого. Сейф со щелчком открылся. Внутри лежало изрядное количество двоенных золотых монет, две обоимых тех жутких патронов, стелс-бак и шар памяти. И золотая сидельная пряжка железной пони. Хм. Если это пряжка железного пони, то почему она золотого цвета? Этот последний предмет я оставила внутри. Указав жестом в вельвет спрятаться за столом, я присела и сосредоточилась на двери. Телекинетическое поле окутало дверь. Опустив ручку, я начала ее открывать. Первое, что я увидела, была адская гончая, присевшая на дальнем конце дорожки, держа свою винтовку, направленную на цель, которую я не могла видеть. Первое, что я услышала, Была симфония сигналов, энергомагических мин, прикрепленных к двери. Бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип. Вот же, ж! конец первой части.